Глава 20. Неведомая беда, вместо того, чтобы объединить сестру и брата, еще сильнее нас разобщила. Пока рабочий по имени Эрнест вез нас в грузовики обратно в замок, ни Бланш ни разу не обратилась ко мне, ни я к ней. Многолетнее ожесточение нависло над нами непроницаемой пеленой. В замке было пусто, все его обитатели ушли на поиски Мариноэль. Встретили нас лишь истерически прочитающая Шарлотта, Женщина, которая дайла коров, визгливо, вопившая что-то мне прямо в ухо. И кухарка, которую я еще ни разу не видел, но знал, что она жена Гастона. Когда мы вошли в холл, она появилась из кухни, растрепанная в глазах ужас, и сказала, «Карету скорой помощи прислали из Вилары, я не знала, куда еще звонить». Только сейчас я понял, что Эрнест, которого Жули послал на грузовике в Сен-Жиль, так как телефон не отвечал, встретил Бланш, когда она шла из церкви. И она, тут же не заезжая в замок, отправилась с ним на фабрику. Всякое чувство времени исчезло. Я не знал, сколько я пробыл в лесу. День, сдвинувшийся со своей точки в тот миг, когда Франсуаза заколотила в мою дверь, крича, что Маринуэль исчезла, тек вперед без часов и минут. И, переводя взгляд зияющего окна спальни на истоптанную траву рву внизу, я не мог сказать «полный день сейчас» или «ранний вечер». Маринуэль, спящая на полу под одеялами, ушла в далекое прошлое, в другую эру. Все было зыбко, знал я лишь одно. Неожиданное несчастье обрушилось на замок, когда он был пуст. Скрюченный палец женщины, доевшей коров, тыкал в островок травы, поворачиваясь к блант, что ко мне она повторяла пронзительным голосом какие-то нечленораздельные слова, из которых я понял лишь пять. «Я видела, как она упала, я видела, как она упала». Указывающий вниз палец, поднятые вверх глаза, внезапный мах руки, рисующий, как падал на землю тело, были наглядны до ужаса. Видовское действие. И Шарлотта, хватающая бланч за рукав и всхлипывающая «Она еще дышала, мадемуазель, я поднесла зеркальце к ее губам», казалось, подыгрывала ей в этой чудовищной пьесе. Мы снова пустились в тягостный путь. Подъездная дорожка, ворота, аллея, и вот мы уже на дороге в Вилар. Мчимся по пятам кареты скорой помощи, которая обогнала нас на какие-то двадцать минут. И по-прежнему, несмотря на то, что дурное предчувствие переросло в уверенность, единственным звеном, связующим нас Бланш, был Эрнест, который вел грузовик. «Я была в церкви», — сказал Бланш. «Я была в церкви, я молилась, когда это произошло». «Я не заметил никаких карет скорой помощи, мадемуазель», — сказал Эрнест. «Должно быть, вы вышли из церкви и увидели мой грузовик еще до того, как она появилась». «Не следовало вернуться в замок», — сказала Бланш. «Не следовало вернуться и сказать, что девочка в безопасности, я еще могла успеть». Прошло несколько минут, и, так всегда бывает, когда произойдет несчастье, она принялась безнадежно перечислять все предшествующие события, чтобы найти, как можно было бы его предотвратить. «И зачем только надо было всем участвовать в поисках?» Если бы кто-нибудь из нас остался в замке, этого не случилось бы. И, наконец, больница Веларе может быть, не оснащена для таких случаев. Надо было везти ее прямо в Лиман. Направо, налево, снова направо. Прямо. Дорога Вилара настолько вошла в мою жизнь, что я знал здесь каждый изгиб и поворот. Вот перекресток, где вчера вечером у Гастона занесло машину. Здесь лужа, сверкавшая золотом сегодня утром. Вилар, чисто вымытый, сияющий под солнцем, в шесть часов утра, Сейчас был полон шума и пыли. Рабочие бурили боковую дорогу, машины были припаркованы одна за другой, и здание больницы, которое я не заметил, когда мы с Мариной Аль гуляли по рыночной площади, из-за моих собственных страхов показалось мне огромным и уродливым и сразу бросилось в глаза. Бланш не я первой вошла в дверь. Бланш не я первой заговорила с молодым человеком в белом халате, стоявшим в коридоре. И та же Бланш толкнула меня в голову безликую комнату ожидания а сама пошла следом за ним и исчезла за дверью в противоположной стене. Сестра, которая вернулась вместе с ней, была спокойна, бесстрастна, обучена, как все медицинские сестры мира, соприкасаться с чужим несчастьем. И язык был ее из штампов. Такие выражения можно встретить во фразеологическом словаре любой страны. Трудно сказать, насколько серьезно поражение. Доктор осматривает ее. Оборонила она, переводя нас из общей комнаты ожиданий в другую поменьше для частных посетителей. Бланш не присела, хотя сестра предложила ей кресло. Она подошла к окну и стояла там спиной ко мне. Я думаю, она молилась. Голова ее была опущена, ладони сложены перед грудью. Я стал разглядывать карту района, висевшую в рамке на стене, и увидел, что Вилар находится всего в двадцати километров от Мартани. А от Мартани проселочная дорога ведет прямо к монастырю тропистов. На столе лежал большой календарь. «Завтра будет ровно неделя со дня моего приезда в Лиман». «Ровно неделя». «Все, что я сказал, все, что сделал за эту неделю, приблизило семью Деге к беде и горю». «Моя ответственность, моя вина». Жан Деге, смеявшийся, глядя в зеркало в номере отеля, предоставил мне решать его проблемы на мой страх и риск. И теперь, глядя назад, я видел, что каждый мой шаг, совершенный за последние дни, причинял страдания и вред. Безрассудство, неведение, обман» и слепое тщеславие привели к той минуте, которая истекала сейчас. «Господин граф?» Вошедший человек высокий, дородный, несомненно вызывал доверие у ждущих родственников. Но во время войны я перевидал столько врачей, что для меня выражение его лица говорило одно. «Конец. Я доктор Матьер. Я хочу вас заверить, делается абсолютно все, что можно сделать. Ранение обширное, и с моей стороны было бы... Легко мысленно выражать особенно большую надежду. Графиня, естественно, без сознания. Насколько я понял, ни один из вас не был в замке, когда произошло несчастье. И снова не я, а Бланш ответила ему от имени нас обоих и повторила ту же ненужную историю. «Окна в замке большие», — сказала Бланш. Графиня не здоровилась. Должно быть, она подошла к окну, почувствовав дурноту, и слишком его распахнула, когда выснулась. Бланш не закончила фразу. «Естественно, естественно». Механически повторял врач и затем добавил. «Графиня была одета. По-видимому, она собиралась тоже отправиться на поиски девочки». Я взглянул на Бланш, но ее глаза были прикованы к врачу. Она была в ночной рубашке, когда мы ушли из замка и лежала в постели. Никому из нас в голову не могло прийти, что она встанет. «Мадемуазель, непредвиденные обстоятельства как раз и ведут к несчастным случаям. Простите». Он отвернулся от нас и вышел в коридор к сестре. Их быстрый разговор почти не был слышен, но до меня долетели несколько слов. «Переливание крови и лиман. По лицу Бланш я понял, что она тоже уловила их». «Они собираются сделать переливание крови», — проговорила она. «Врач сказал, что им пришлют кровь из лимана. Бланш смотрела на дверь, и я спросил себя, осознала ли она, что это были первые слова, обращенные к брату за 15 лет. Они прозвучали слишком поздно. Они оказались бесполезны. Его не было здесь. Доктор снова обернулся к нам. «Простите меня, месье и вы, мадемуазель. Подождите, пожалуйста, здесь. Сюда никто не зайдет из посторонних. Как только можно будет сказать что-нибудь определенное, я вам сообщу». Бланш придержал его за рукав. «Простите, доктор, я невольно расслышала кое-что из ваших слов, когда вы разговаривали с сестрой. Вы послали в Лиман за кровью?» «Да, мадемуазель. Вам не кажется, что мы сэкономим время, если мой брат даст твою кровь? И у него, и у младшего брата Полю обоих группа ноль, кровь которой, если я не ошибаюсь, годится для всех и не представляет опасности?» «Какое-то мгновение врач, глядя на меня, колебался». В ужасе от того, что может случиться, ведь Франсуаза моя кровь не спасет. Напротив, я быстро проговорил. Я бы отдал все на свете, чтобы у меня была группа ноль, но это не так. Бланш, пораженная, взглянул на меня. «Это неправда. Вы оба универсальные доноры, и ты и Поль. Я помню, Поль говорил мне об этом всего несколько месяцев назад. Я покачал головой. «Нет», — сказал я, — «ты что-то спутала». Боль, возможно, да, я нет. У меня группа А. Я ничем не могу помочь. Доктор махнул рукой. «Не расстраивайтесь, пожалуйста», — сказал он. «Мы предпочитаем использовать кровь прямо из лаборатории. Задержка будет ничтожной. Все, в чем мы нуждаемся, уже в пути». Он смолк, с любопытством переводя взгляд с бланш на меня и вышел из комнаты. Несколько мгновений бланш молчала, Затем тревожное страдальческое выражение у лица странно, пугающе изменилось. «Она знает», — подумал я. «Наконец-то она знает». Я выдал себя с головой. Но я заблуждался. Медленно, словно сама себе не веря, она произнесла. «Ты не хочешь спасти ее. Ты надеешься, что Франсуаза умрет». Я в ужасе смотрел на нее, а она, повернувшись ко мне спиной, снова подошла к окну и встала там глядя наружу я ничего не мог сказать ей я ничего не мог сделать мы продолжали ждать иногда в коридоре раздавались голоса иногда слышали шаги в комнату никто не входил полдень от городской церкви донесся благовест я снова посмотрел на карту и увидел что от лимана до вилара 44 километра что проехать это расстояние требовалось 40 минут Может, от сорока минут промедления зависеть жизнь человека? Я не знал. У меня не было медицинских познаний. Знал я одно. У меня и Жанна Деге разные группы крови. том единственным, что имело сейчас значение, мы с ним были различны. Возможно, он спас бы свою жену. А я этого не мог. Все, рост, фигуры, цвет волос и глаз, черты лица, голос. Все у нас одинаковое. Все, кроме крови. Это открытие казалось мне символическим. Это объясняло все мои неудачи здесь. жан де -Ге был реальностью, а я тенью. Я не мог заменить живого человека. Когда я глядел на карту, следуя глазами по шоссе от Лимана до Вилара, этот отрезок дороги казался совсем коротким, но на каждом повороте требовалось снизить скорость. Да и мало ли что могло случиться по пути. Дорожные работы, пробка, авария. Я даже не узнаю, когда прибудет машина с кровью. Возможно, она подойдет к другим дверям, Я вышел в коридор с надеждой, что вдруг кого-нибудь встречу. Но он был пуст, лишь санитарка, малыш, швабры пол. В час дня у главного входа больницы появились Рене и Поль. Я показала на комнату, где была бланш. Я не хотел разговаривать. Она расскажет им обо всем, что мы узнали. Рене, не задерживаясь, прошла туда. Поль, нерешительно потоптавшись, направился ко мне. «Эрнест все еще ждет у ворот». Начал он. «Сказать ему, чтобы он уехал?» «Я сам ему скажу». Ответил я. Оль помолчал. Как она? Спросил он наконец. Я покачал головой, вышел на улицу и, подойдя к грузовику, сказал Эрнесту, что ему лучше вернуться на фабрику. Когда он забрался в кабину и отъехал, мне показалось, что порвалось последнее звено, соединяющее меня с миром преданных, надежных людей, таких как Жюли и Гастон. Как и у них, я видел сочувствие в его глазах и вспомнил слова Жюли о том, что у Эрнеста три дочки. Я пожалел, что отправил его. Лучше бы я сел к нему в кабину, расспросил о жене и детях. Возможно, он придал бы мне силы мужества, ведь безмолвие и комнаты меня ждали непонимания, отчужденности, упреки. Я пересек площадь и побрел, куда глаза глядят. Однако подсознательно я видел, знал, куда иду, так как вскоре очутился перед запертыми дверьми понского торговца-антиквариатом. Ставни были закрыты, а на окне висело объявление «Закрыто по понедельникам». Я повернул и, пройдя через городские ворота, остановился у пешеходного мостика, глядя на балкон и окна было Они тоже были закрыты. С балкона исчезла клетка с попугайчиками, и внезапно дом потерял всякую связь с тем, что в нем произошло. Тот, кто пересек по мостику каналы, провел в этом доме ночь, был не я, а кто-то другой. Комната со светло-серыми обоями серо-голубыми подушками и георгенами была вымыслом. Плодом моего воображения, так же, как и другая комната за ней, выходящая на городские крыши. Никогда я не переступал его порога, никогда не видел его хозяйку. Белла, дружелюбная, все понимающая Белла, не существует на этом свете. Я прошел обратно на торговую улицу, снова взглянул на запертые двери магазинчика и вернулся в больницу. У входа стоял поль, он сказал, «Мы тебя искали». И я понял, что это свершилось. Оль взял меня за руку. Странный покровительственный жест. И мы пошли по коридору в маленькую комнату, где вместе с Бланш и Рене я увидел доктора Мантьера и принимавшую нас сестру. Доктор сразу же подошел ко мне. Голос его переменился. Он больше не был деловым и торопливым. Голос врача, которому некогда отвлекаться на разговоры. Теперь, слушая его, я видел перед собой мужа и отца семейства. Он сказал, «Все кончено. Я так сочувствую вам». Все смотрели на меня. Все, кроме Бланш, отвернувшейся в сторону. И так как я не сразу ответил, доктор Монтьер добавил, "Графиня так и не пришла в сознание. Она не испытывала боли. В этом я могу вас заверить». «Значит, от переливания крови не было пользы?» Спросил я. «Нет», — сказал он. «У нас была очень слабая надежда, но...» «Она получила слишком большие телесные повреждения». Он дополнил свои слова жестами. «Было слишком поздно?» — спросил я. «Слишком поздно?» — удивленно повторил он. «Кровь», — сказал я. «Кровь из Алимана пришла слишком поздно». «О, нет», — сказал он. «Ее привезли за полчаса, мы тут же сделали переливание». Все, что можно было предпринять, было предпринято. «Поверьте мне, месье, ваша жена умерла не от недостатка внимания. Мы делали все необходимое до последнего момента. Но, вы, все наши усилия оказались тщетным. Мы не смогли ее спасти». «Вы оба хотели ее увидеть?» — сказала сестра. «Утверждение, а не вопрос. И повела меня по коридору в больничную палату». Мы стояли вместе у постели, глядя на Франсуазу Деге. Не было видно ни ран, ни ушибов, никаких следов падения. Она не была похожа на мертвую, казалось, она спит. Сестра сказала, я всегда считала, что истинная сущность человека проявляется на его лице в первый час после смерти. Иногда вера в это служит утешением. Я не был в этом убежден. Мертвая Франсуаза выглядела моложе, счастливее, спокойнее, чем та, что колотила утром в дверь гардеробной. Утренняя Франсуаза казалась измученной, тревожной, раздраженной. Если эта мертвая была настоящая, а та нет, значит, жизни ничего ей не дала? Была просто тратой времени. Для вас так тяжело потерять их обоих, сказала сестра. Обоих? На миг я подумал, что она имеет в виду Маринуэль, что до нее дошла история о пропавшей девочки. А затем я вспомнил. У меня есть дочь, сказал я, десяти лет. «Доктор Матьер сказал мне, что у вас был сын». Сестра отошла к дверям и стояла там, опустив глаза, полагая, вероятно, что я хочу побыть один, хочу помолиться. Молиться я не стал, но постарался припомнить, не обидела ли я за эту неделю Франсуазу каким-нибудь злым словом. Я не мог вспомнить. Столько случилось за эти дни. Я был рад, что подарил ей миниатюру в самый первый вечер. Она была так довольна тогда, так счастлива. Больше ничего не сохранилось в памяти, если не считать пятницу, когда она лежала в постели, и я весь вечер ухаживал за ней. Не очень-то внушительный список. Хотелось бы, чтобы он был побольше. Я повернулся и пошел к остальным. «Поль сказал мне...» «Ты бы лучше отправился обратно в Санжель. Я звонил Гастону. Он приведет сюда Ситроен для бланша меня, мы останемся, чтобы сделать кое-какие приготовления. А он отвезет вас с Рене домой в Рено, на котором мы приехали сюда». По их лицам я видел, что они уже обсуждали, как все организовать. В их тоне и жестах появилась некая торжественность, принятая когда в доме смерть. Ничего не говорилось прямо. Человека, потерявшего мужа или жену, обычно оставляют одного, чтобы он мог упиться своим горем. Это ошибка. Было бы куда лучше, если бы он мог что-то обсуждать, подписывать какие-нибудь бумаги, что-нибудь устраивать. А ему остается только молча не принося никакой пользы, смотреть, как все это делают другие. Когда приехал Гастон, я почувствовал, что они облегченно вздохнули. Я им мешал, они хотели избавиться от меня. Рене, без единого слова, подтолкнула меня к переднему сиденью, сама села сзади, и мы тронулись в путь. На Гастоне лица не было. Он ничего не сказал, когда я сел с ним рядом, лишь заботливо укрыл мне колени пледом. Странное, трогательное выражение сочувствия моему горю. Я спросил себя, когда он вновь повел машину по знакомой дороге, вспоминает ли он, подобно мне, утреннюю поездку или поездку накануне ночью. Такие далекие, что, казалось, они причудились мне. Первым знаком траура в замке были закрытые ставни на всех окнах. Скорее всего, Гастон после телефонного звонка Поля из больницы распорядился об этом. Однако жизнь брала свое. Лучи света, пробравшись между створками ставен, испещряли пол гостиной живым узором. И траурная дань Франсуазе, мирно-неподвижно лежащей в больничной палате, казалась почему-то бессмысленной и фальшивой. Солнце и дневное тепло никогда не причиняли ей вреда. Это от нас не видела она бережного отношения и заботы. Нашего понимания была полностью лишена. Гастон распорядился также приготовить завтрак и подать его в столовую, ведь никто из нас ничего не ел с вчерашнего дня. Больше ради него, чем ради себя, мы сели за стол и механически принялись что-то жевать. Притихшая мягкая Рене, обернувшись ко мне новой гранью, рассказала, как они с полем объездили в поисках Маринуэль все фермы в радиусе 10 километров и вернулись в сан жиль только в половине первого. Удивительно, подумал я, как внезапная смерть вызывает мгновенное сочувствие. Агрессивная, сладострастная Рене стала естественной и доброй, она горячо стремилась всем помочь предложила что перенесет постель мариноэль в комнату бланш чтобы девочка не одна была или возьмет мариноэль к себе а поль перейдет куда нибудь из их спальни сказала что съедет за ней на фабрику она была готова на все лишь бы смягчить для девочки неожиданный удар сделать его менее ужасным не думаю что она испугается сказала она мне кажется Не могу объяснить, почему она была к этому готова. Ирине, которая всего несколько часов назад сказала бы тут же, что все поступки Маринуэль чудовищны, делаются на показ, ее надо за это сурово наказывать, ответила лишь, что детям, которые ходят во сне, не следует спать одним. Наконец она поднялась наверх, а я остался сидеть в столовой. Я думал. Затем позвал Гастона и поручил ему поехать на фабрику к Жюле. Пусть он скажет ей, что Франсуаза умерла и попросит от моего имени сообщить об этом Маринуэль. «Здесь у нас господин Кюре. Он наверху у госпожи графини», сказал Гастон после секундного колебания. «Господин граф хочет видеть его сейчас или немного позже?» «А давно он здесь?» – спросил я. Госпожа графини послала за ним, как только Шарлотта сообщила ей о несчастье. «А когда это произошло?» «Не знаю, господин граф. Когда мы с месье Полем вернулись и услышали, что случилось...» и от одной женщины нельзя было добиться толку. Они были слишком расстроены и ничего не могли как следует объяснить. «Я немедленно поведаю с господином Кюре», — сказал я. «А сейчас попросите зайти ко мне Жермену». Жермена вошла в слезах и при виде меня зарыдала с новой силой. Прошло несколько минут, пока она взяла себя в руки. «Хватит», — сказал я. «Если вы будете так убиваться, всем станет еще тяжелее». «Я хочу кое о чем вас спросить», — «Вы знали, что мадам Жан встала и оделась сегодня утром перед тем, как произошел несчастный случай?» «Нет, господин граф, я принесла ей завтрак в девять, а она еще была в постели. Она не говорила, что хочет встать. Мадемуазель Бланш послала меня в деревню спросить насчет девочки, а вернувшись, я пошла прямо в кухню и больше ни раз не видела мадам Жан». Глаза ее снова наполнили слезами. Мне больше не о чем было ее спрашивать. «Я попросил прислать ко мне Шарлотту». Прошло минуты две, прежде чем она появилась. Я сразу увидел, что от утренней истерики не осталось и следа. Она была насторожена, холоднокровна, Ее глаза пуговки глядели на меня чуть не с вызовом. Я не стал терять время и сразу же ей сказал. «Когда утром все отправились на поиски Мариноэль, вы заходили в спальню к мадам Жан?» Секундное колебание в глазах, затем она кивнула. «Да, господин граф, я заскочила к ней на минутку, чтобы подбодрить». «Что именно вы сказали?» «А что я могла сказать, господин граф? Я умоляла ее не волноваться, говорила, что девочку скоро найдут». «Очень она была обеспокоена». Ее больше волновало отношение малышки к ней, господин граф, чем то, что она пропала. Госпожа не боялась, что девочка настроена против нее. «Она слишком любит своего папа», — сказала она. «И мадемуазель Бланш, она даже не вспоминает о своей матери». Ее собственные слова, господин граф. «Что вы ей ответили?» «Я сказала ей правду, господин граф. Я сказала, что, когда отец боготворит свою дочь, господин граф, матери приходится трудно. У меня была тетка, которая попала в такое же положение. А когда дочь выросла, стало еще хуже. Дочь и отец были неразлучны, и в результате у тети произошел нервный срыв». «Вы и это рассказывали, мадам Жан, чтобы ее успокоить?» «Да, господин граф, потому что я ей сочувствовала. Я знала, что мадам Жан часто бывал здесь одиноко. Я спросил себя, сколько вреда принесла в замке Шарлотта, сейчас и в прошлом. «Вы знали, что мадам Жан собирается встать?» Снова мгновенное колебание. «Она не говорила ничего определенного», — ответила Шарлотта. «Сказала только, что ей неприятно оставаться одной и не знать, что происходит». Спросила меня, проснулась ли уже наверху госпожа Графиня. Я ответила, «Еще нет, она просыпается поздно». «Мадам Жан сказала, возможно, у госпожи графини будут какие-нибудь предположения насчет девочки». Потом я взяла ее под нос и пошла вниз. Мне надо было стирать и гладить. Это был последний раз, что я видела мадам Жан». Говоря это, она медленно покачала головой, вздохнула и стиснула руки. Но все это выглядело искусственно. Не то что ручьи слез на щеках Жермены. «Которым часу проснула госпожа графиня?» — спросил я. «Шарлотта задумалась». «Не могу сказать точно, господин граф. Наверное, около десяти». «Она вызвала меня, но завтракать отказалась». Я рассказала ей про девочку, она пожала плечами, это ее не интересовало. Она села в кресло, я застелила ее постель, и раз была ей не нужна, снова спустилась вниз. Я все еще была внизу в комнате для шитья, гладила там. Как-то все произошло. Мы обе, жена Гастона, и я услышали, как закричала Берта, да что дует коров, и выбежали из дома. Но это все вы уже знаете, господин граф. Она опустила глаза, понизила голос, склонила низко голову. Я коротко сказал ей, что она может идти, но когда она выходила из комнаты, добавил. Когда вы сообщили госпоже графине о несчастном случае, что она сказала? Шарлотта приостановилась, держась за ручку двери и посмотрела на меня. Она пришла в ужас, господин граф. Была совершенно потрясена. Вот почему я тут же послала за господином Кюре. Я не могла ничего дать ей. Это было бы неразумно, вы меня понимаете? Я вас понимаю. Когда Шарлотта ушла, я поднялся в гардеробную и прошел через ванную комнату в спальню. Кто-то закрыл здесь ставни, так же, как и во всем доме. Окно тоже. Постель осталась неубранной, простыни и одеяла были откинуты к изножию кровати. Низ окна достигал мне до бедра. Можно было сесть на подоконник, высунуться наружу и наклониться. Слишком низко. Это было возможно, но маловероятно. Однако это случилось. Я снова закрыл ставни и створки окна, посмотрел вокруг, спальня не давала никакого ключа к разгадке того, что здесь произошло, ни намека на трагедию. Затем вышел, закрыл за собой дверь. Я прошел коридором к лестнице, поднялся наверх и по другому коридору подошел к башенной комнате в самом дальнем его конце.